Глава вторая. Такая минутка. Отец Паисий, конечно, не ошибся, решив, что его милый мальчик снова воротится и даже, может быть, хотя и не вполне, но все же прозорливо, проник в истинный смысл душевного настроения Алеши. Тем не менее, признаюсь откровенно, что самому мне очень было бы трудно теперь передать ясно точный смысл этой странной и неопределенной минуты в жизни столь излюбленного мною и столь еще юного героя моего рассказа. На горестный вопрос отца Паисия, устремленный к Алеше, «Или и ты с маловерными», я, конечно, мог бы с твердостью ответить за Алёшу «Нет, он не с маловерными».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 Неужели же вся эта тоска и такая тревога могли в нем произойти лишь потому, что тело его старца вместо того, чтобы немедленно начать производить исцеление, подверглось напротив того раннему тлению? То отвечу на это не обинуясь. Да, действительно, было так. Попросил бы только читателя не спешить еще слишком смеяться над чистым сердцем моего юноши.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 Без сомнения, иной юноша, принимающий впечатления сердечные, осторожно, уже умеющий любить не горячо, а лишь тепло, с умом хотя и верным, но слишком уж, судя по возрасту, рассудительным, а потому дешевым, такой юноша, говорю я, избег бы того, что случилось с моим юношей, но в иных случаях,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 для дальнейшего понимания рассказа. Вот что скажу. Тут не то чтобы чудеса. Нелегкомысленное в своем нетерпении было тут ожидание чудес. Не для торжества, убеждений каких-либо понадобились тогда чудеса Алеши. Это-то уже вовсе нет. Не для идеи какой-либо прежней, предвзятой, которая бы восторжествовала поскорее над другою. О, нет, совсем нет. Тут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 Но ведь так мыслили и ожидали и все в монастыре, те даже, при которых преклонялся Алеша, сам отец Паисий, например. И вот Алеша, не тревожа себя никакими сомнениями, облег и свои мечты в ту же форму, в какую и все облекли. Да и давно уже это так устроилось в сердце его, целым годом монастырской жизни его, и сердце его взяло уже привычку так ожидать. Но справедливости жаждал, справедливости, а не токмо лишь чудес. И вот тот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 и обеславленная. Пусть этот ропот юноши моего был легкомыслен и безрассуден, но опять-таки, в третий раз повторяю и согласен вперед, что, может быть, тоже с легкомыслием, я рад, что мой юноша оказался не столь рассудительным в такую минуту, ибо рассудку всегда придет время у человека неглупого, а если уж и в такую исключительную минуту не окажется любви в сердце юноши,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 Но все же какое-то смутное, намучительное и злое впечатление от припоминания вчерашнего разговора с братом Иваном вдруг теперь снова зашевелилось в душе его и все более и более просилось выйти наверх ее».